На следующий день Алекс ничем особенным не занимался. Сделал зарядку, вышел, чтобы поесть и кое-что купить. Консервов на три дня, рюкзак, фонарик, флягу, защитного цвета, комбинезон и такую же накидку. Килгур ужасно жалел, что здесь невозможно достать фототропный костюм, которым пользовались в отряде богомолов. «Придется обойтись охотничьим снаряжением». Он сознательно не взял ничего, что могло бы вызвать хоть малейшие подозрения при тщательном обыске. В самую последнюю очередь обзавился маленьким, но тяжелым ножом на все случаи жизни. Затем отправился в магазин для любителей электронщиков, где купил самые невинные приспособления и инструменты, с тем, чтобы дома их как следует переделать. А затем позволил себе одно из двух послаблений, о которых заранее договорился сам с собой. Нашел продуктовую лавку и взял 3 кг постной говядины, соль, свежую петрушку и набор сушеных специй. Вернувшись домой, нарезал мясо тонкими кусочками шириной примерно в 3 см и отправил их в маринад, приготовленный из соевого соуса и специй, чеснока, ягод, можжевельника, пряности и перца. Чеснок, пряности и перец он предварительно немного потушил, И только после этого очень горячими положил в маринад. Мясо должно было находиться там целый день. Около полуночи Килгур отправился в тот бар, где накануне завел друзей. Один из них уже поджидал его. Он достал то, о чем просил его Алекс. Можно было даже выбрать. Килгур демонстративно фыркнул, увидев мини велиган Хотя именно это оружие предпочел бы иметь при себе но сообщил своему новому приятелю, «Если меня возьмут с любимой игрушкой Императора, стреляющей АМ-2, со мной вряд ли станут церемониться, а я что-то пока не очень расположен встречаться с предками». Таким образом, тип, предлагавший оружие, не заподозрит, что у Килгура Номия какая-то серьезная мерзость и не настучит на него местный полицейский участок. Он ведь не обязан Килгуру ничем, значит, от него можно ждать всего что угодно. По этой же причине Алекс отказался от массивного пистолета и складного карабина, хотя они и были самым обычным огнестрельным оружием. Он выбрал, а потом еще целых полчаса торговался о цене, небольшой револьвер. «Знаете, ребята, мне ведь эта штуковина нужна, только чтобы кое-кого припугнуть», — соврал он. Довольный тем, что ему удалось убедить всех в баре, что он всего лишь искатель дешевых приключений, Килгур отправился домой спать. Рано утром на следующий день он занялся мясом, вытащил кусочки из маринада и положил их на стол, посыпал солью, мелко нарезанной петрушкой, затем хорошенько смазал специями тимьян, перец, сладкий базилик, чесночный перец, травяной перец, майран, тмин, ну просто так, за компанию. Как следует размазал специи по мясу лезвием ножа, потом полил всю соусом и отправил в старенькую печку который включил на самый медленный огонь, приоткрыв дверцу духовки на пару сантиметров. Пока мясо высушивалось, Килгур занялся своим электронным оборудованием, превратив его в сложный инструмент опытного взломщика. После этого улегся спать, чтобы набраться сил на будущее. Когда он проснулся перед рассветом, мясо уже высохло, почернело, скрутилось, стало совершенно омерзительным и весило не больше килограмма. Килгур ужасно гордился своей выдумкой. «Я, конечно, не такой замечательный повар, как Император, Мар и Сен, или даже дружок Стен, но это легко жуется, особенно если я застрял в лесу во время дождя. Засунул получившийся деликатес водонепроницаемый мешок, а потом навел порядок в своем убогом жилище. Если В.Б. доберется сюда, никакой обыск ничего им не даст, разве что они узнают, что здесь жил тип, помешанный на чистоте. Затем Алекс отправился в поисках второго послабления, которое решил себе позволить. Он собрал с собой весь мусор, начиная от пустой конечной бутылки и кончая инструментами, купленными в лавке, выбросил их на помойку. Потом нашел достаточно большой ресторан, где бывало много посетителей и его наверняка не запомнили бы. Впрочем, существенное значение имело и то, что из ресторана довольно приятно пахло. Там Алекс поел. Сначала как следует запасься протеином. Хотя и понимал, что это не самый лучший способ подготовиться к долгому пути. Но решил на время забыть о наставлениях специалистов по правильному питанию. Заправляясь травой и веточками, я, по крайней мере, смогу вспомнить кое-что приятное. Заказал три морских коктейля. Два громадных биштекса с кровью, тушеные грибы, целую груду салатов с соусом, полбутылки вина для пищеварения. Официанка удивленно посмотрела на него, когда он все доел, вздохнул и объявил, что готов ко второй части обеда, но ничего не сказала. Вторая часть состояла из паштетов. Килгур съел их столько, что даже сам смог заметить некоторое увеличение собственного живота, Он много пил, воду, кувшин за кувшином. Он запасался и водой тоже. К тому моменту, как Алекс выкатился из ресторана, щедро, ведь он все-таки был лордом, наградив официанку чаевыми, он подумал, что этот обед может оказаться по-настоящему последним. Теперь пришла пора притворить в жизнь замечательный план, придуманный замечательным Килгуром. В районе, где жили богатые горожане, Алекс украл дорогой гравитолет, с легкостью превратив охранную сигнализацию в зажигание. Установил регистрационный номер, который стащил несколько дней назад возле бара, прямо на старый номер гравитолета и направился прямо в сторону той трущобы, где жил. Он немного рисковал, когда оставил гравитолет на улице, чтобы забрать вещи из квартиры и торжественно попрощаться с этим замечательным местом. Алекс знал что через пару часов он будет мечтать о крыше над головой и ругать себя за то, что не ценил тех великих удобств, которые подарила ему судьба. Забрался в машину и полетел прочь. Направился туда, откуда собирался стартовать, в роскошный район Фаулера, где располагались шикарные поместья тех, кто старался находиться как можно ближе к императору и его дворцу. Именно сейчас выдумка с регистрационными номерами должна была сыграть свою роль, если вообще кто-нибудь обратил внимание на это происшествие. Если все-таки полицейский заметит его гравитолет, он посчитает, что внутри сидит жертва хулиганства, а не преступник. «Бедняги!» – подумал Алекс, проверив, удобно ли лежит пистолет на коленях. Территория замка Арундель была окружена надежными стенами, снабженными всевозможными электронными устройствами. Алекс оставил гравитолет на ближайшей к ограде улице и надел рюкзак. Еще одна причина, по которой было необходимо поменять номера. Когда в полицию поступит сообщение о краже машины, ее бросятся искать все, кому не лень, ведь она принадлежала какому-то типу с набитыми деньгами карманами. По крайней мере, номера будут числиться во всех сводках, а нужный номер в данный момент находится совсем на другом гравитолете и совсем в другом месте. В общем, блюстителям порядка будет совсем непросто разобраться с машинами и их номерами. Келгуру было необходимо, чтобы эта дорогая спортивная машина оставалась незамеченной в том месте, где он ее припарковал, хотя бы три дня. Он знал, что любой район, где живут богачи, а в особенности этот, расположенный так близко к Арунделю, обязательно патрулируется полицейскими, причем весьма тщательно. Он планировал воспользоваться гравитолетом для выполнения финального этапа своего плана. Отступления вместе с Поиндексом вышли на УАЙ. «Да свалится путаница на головы моих врагов», – подумал Алекс, сидя в кустах на противоположной от стены стороне улицы и изучая систему безопасности. «Пеший патруль появляется каждый час, причем он достаточно хорошо подготовлен, чтобы заметить появление здесь чужих». Один сенсор прямо перед стеной, один сверху. Острая, словно бритва проволока, тоже наверняка подсоединена к электронным датчикам. На растущем неподалеку дереве, похоже, установлена камера. Воздушный патруль практически каждый час. В промежутках территорию объезжает отряд на автомобилях. «Любители!» – фыркнул Алекс, самого низкого класса. Стандартная проверка оперативника спецотряда богомолов заключалась в необходимости пробраться в максимально охраняемую тюрьму, сбежать из максимально охраняемой тюрьмы за один земной день. Причем этот тест не считался самым сложным из тех, которые проходили богомолы. «Пора, приятель!» Алекс пересек улицу, прошел мимо сенсоров, перелез через стену, и оказался вне поля зрения камеры, установленной на дереве. «Фии!» – подумал он. Император не только сам спятил, но еще и нанимает на службу каких-то кретинов, без мозгов.